Мы оба товарищи по несчастью. Могу вас уверить, что еще не раз будем ударяться о стальные двери. Чем отважнее и сильнее будут стремления, тем чаще встретятся двери. Какая-нибудь откроется? Именно. Но ведь вы не отступили совсем? Конечно. Соберем новые факты, указатели более правильных поворотов,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 Встретимся там, хорошо, Венмас, милый. Глава 15. Туманность Андромеды. В северной Африке, к югу от залива Большой Сирт, раскинулась огромная равнина Эль-Хомра. До ослабления посадных колец и изменения климата здесь находилась Хамада, пустыня без травинки, сплошь закованная в панцирь, полированного щебня и треугольных камней с красноватым оттенком, от которых Хамада и получила свое название «Красное». Море слепящего жаркого пламени в солнечный день, море холодного ветра в осенние и зимние ночи. Теперь от Хамады остался только ветер. Он гнал по твердой равнине, волны высокой, голубовато-серебристой травы, переселенной сюда из степей Южной Африки. Свист ветра и склоняющаяся трава будили в памяти неопределенные чувства печали и близости степной природы к душе, будто это уже встречалось в жизни. Не один раз и при различных обстоятельствах, в горе и в радости, в утрате и находке. Каждый отлет или приземление звездолета оставляли выгоревший отравленный круг поперечником около километра. Эти круги огораживались красной металлической сеткой.